Глава 8 За последующие несколько недель Атр всецело поддался чарам отца. По утрам он работал, восстанавливая стены дома и дорожки острова. Днём после купания и обеда сидел за столом в библиотеке, а Ген преподавал ему азы культуры т Дни. Многое из того, чему учил его Ген, было знакомо Атра по книгам и легендам Анны. Но ещё больше он слышал впервые и поэтому хранил молчание. Кроме того, теперь о т р знал, что каждая легенда Анны – б ы л ь Понимал, если что-то вокруг и преобразилось, то лишь потому, что эти вещи – реальность. Несколько дней он размышлял над вопросом, почему в воде у северной оконечности острова нет светящегося планктона, и обнаружил, что туда сливаются воды из трубы, идущей от мастерской отца. Взяв пробы этой воды, о т обнаружил в них свинец и кадмий. Должно быть, именно эти элементы губили планктон. Не имея под рукой материалов, чтобы изготовить хороший фильтр, он решил, что поскольку из трубы вытекает лишь тонкая струйка, то самым лучшим будет полностью перекрыть ее. Именно этим он и занимался однажды утром, стоя на ступенях у берега и подгоняя собственноручно вытесанную каменную крышку к концу трубы. За этим делом и застал его ген. Адр, он повернулся. Отец стоял на верхней ступени лестницы, плаще и дорожных сапогах. глядя через море на скалу и город на ней. «Что, отец?» «Для тебя есть новое дело!» Атер выпрямился, сложил инструменты в мешок и подождал, когда отец объяснится. Ген провел пятерней по своим пепельным волосам и пристально взглянул на него. «Я хочу, чтобы ты отправился со мной в город, Атер. Ты поможешь мне найти кое-какие книги. В город? Мы поплывем в город?» Ген кивнул. «Да, так что беги и переоденься. Тебе понадобятся сапоги и прихвати с собой сумму». После минутного замешательства а т е р коротко кивнул отцу, подхватил мешок и заторопился вверх по ступеням. «Я спущусь на пристань и приготовлю лодку», — сказал Ген, посторонившись, чтобы пропустить сына. «Там и встретимся. Только поспеши, я хочу вернуться домой до темноты». Ген стоял на корме лодки, держась за веревку, когда а т е р вбежал по каменной лестнице. В грот с низким потолком, где разместился причал. Со дня прибытия на Квир, а т е р не покидал острова. Но не проходило и дня, чтобы он не смотрел подолгу на отдаленный город Дни, мечтая побывать там. Прыгнув лодку, он повернулся к отцу, ожидая приказа. «Сядь вот здесь!» – велел Ген, указывая на узкую скобью, разделяющую надвое суденышко с невысокими бортами. «И не наклоняйся через борт! Не хочу вылавливать тебя из воды!» Атор кивнул, уязвлённый словами отца. Генн оттолкнулся от причала, развернул лодку и направил её к узкому выходу из грота. А Атор повернулся на скамье, глядя на оранжевую равнину моря, россыпь мелких островков и столицу дни. Вновь мечтая, как застроенные домами террасы взбираются по стене пещеры. скрываясь во мраке. Древность этого города невозможно было вообразить. Когда лодка вышла из грота, Атр повернулся в другую сторону, наблюдая, как исчезает вдалеке остров, ставший приютом г е н а В день прибытия Атр был слишком измождён, чтобы заметить все подробности, и вот теперь смотрел как зачарованный, впервые сумев как следует разглядеть квир. К этому времени он уже изучил каждую комнату и коридор, лестницу и террасу особняка со множеством уровней, однако только сейчас, рассматривая его издалека, он мог узнать все подробности, поменять их смысл, уяснить, что спиралевидная форма дома обусловлена скалой, на которой он был построен. С расстояния в четверть мили его темные каменные стены, местами обвалившиеся, кое-где укрепленные подпорками металлически поблескивали, подсвеченные со стороны моря. Это видение было странным, неземным, но не более чем другие, представавшие здесь глазам Атра. Кроме того, он обнаружил, что оранжевый свет ласкает взор, кажется почти естественным. Возможно, его глаза были слабыми именно благодаря принадлежности к народу тни. Атр знал наверняка, здесь ему не понадобятся линзы, Разве что в тех случаях, когда надо рассмотреть что-нибудь вдалеке. а т е р взглянул на отца, впервые осознав, как увлёкся своими мыслями. Он даже не заметил настроения отца. Как раз в эту минуту Ген сделал гримассу. Словно какая-то неприятная мысль пронзила его мозг. А затем сильнее налёг на весла, посылая лодку вперёд по воде. а т е р повернулся, вновь устремив взгляд в сторону города. Крошечные островки попадались там и сям. На каждом из них виднелся темный спиралевидный особняк. Форма каждого из древних строений была своеобразна, уникальна, но больше половины этих особняков давно обветшали и разрушились. На одном из островков покрупнее, у г л о в а т а я странного вида крепость. была построена невысоко на стене утеса. Ее словно врезали в камень, а она вырывалась оттуда шпилями, башнями и украшенными стенами. Атер и спустил глубокий вздох, пораженный безмолвным величием этого места. Пока они плыли через последний из узких проливов, ведущий в открытое море, Атер взглянул вправо, привлеченный кругами на воде на расстоянии четверти мили. Над водой поднималась дымка, нечто вроде песчаного фонтанчика поднятого пустынным ветром и бросала неровную тень на оранжевые воды. Атер взглядывался в нее, а дымка приближалась, возможно, привлеченная тихим скольжением лодки по богатой п л а н к т о н о м в о д е Когда расстояние между лодкой и странным паром над водой сократилось до 50 ярдов, Атер поднялся с приоткрытым ртом и затем повернулся к г е н у но его отец, сказалось, ничего не замечал. Что это? Заинтригованный спросил Атер, видя мелькающие в облаке крошечные поблескивающие тени. Ген оглянулся. «А, это… мушки-красотки. Они питаются насекомыми, обитающими в планктоне». Атер кивнул с любопытством, наблюдая, как облако мушек прошло у самой кормы лодки, не в состоянии остановиться. Он уже хотел отвернуться, когда вдруг вода под облаком забурлила, и длинный тонкий нос высунулся из нее, втягивая воздух. А спустя минуту целая стая пестрых рыб повыскакивала из воды, ловя добычу. Не прошло и 30 секунд, как облако исчезло, а круги на воде тихли. о «А это что такое?» – почти прошептал Атр. «Рыбы?» – с непонятным отвращением отозвался г е н «Здесь, за островами, море гораздо глубже. Обычно они живут у самого дна, но время от времени охотятся на п о в е р х н о с т ь п о н я т н о Негромко пробормотал Атер с тревожной ноткой в голосе, замечая, как под оранжевой чистой водой скользят темные гибкие тени. Обеспокоенный, он отвернулся, пытаясь чем-нибудь отвлечься. «Книги!» Отец сказал, что они должны найти какие-то книги. Но у самого Гена полно книг. «Зачем ему понадобились еще? Сколько времени нам потребуется, чтобы доплыть до города?» – спросил Атер. «Немного», – кратко ответил Ген, неутомимо и равномерно работая веслами. Атер кивнул. Некоторое время он бездумно наматывал на палец лямку своей суммы, а затем повернулся к отцу. Ген наблюдал за ним из-под наброшенного на голову капюшона. «Ну что еще, Атер?» Проглотив ком в горле, Атр е задал вопрос, о котором думал уже некоторое время. «Эти книги, что в них особенного? Ты сказал, что больше таких не делают? Ничего не понимаю». Лицо Гена осталось бесстрастным. «Всему с в о е время. Единственное, что ты должен сделать сейчас – отыскать их для меня». Атр е задремал, а затем внезапно проснулся и с удивлением обнаружил, что находится в плывущей лодке. Зевая, он потянулся и повернулся к отцу. Ген сухо улыбнулся. Наконец-то ты пробудился. Оглянись и смотри. Ты чуть было не пропустил самое интересное. Атр у встал, обернулся и обнаружил, что город словно нависает над ним, заполняя весь горизонт. Древние строения вздымались на террасах, а прямо перед ним высилась арка. Самая большая из всех, какие только Атру доводилось видеть. во время подземного путешествия. По сравнению с другими образцами архитектуры Дни, уже знакомыми Атру, она казалась примитивной, была сделана из гладких блоков, на которых блок размером превышал дом. В высоту арка поднималась на 10 блоков, а вход в нее был так велик, что в него можно было бы без труда протащить самый крупный из островов. Арка к е р а ф а С гордостью сказал Ген, глядя на нее. Кераф! Прошептал Атор, ощущая трепет при одном упоминании имени героя сказок своего детства. «Все монахи дни проплывали под этой аркой», – продолжал Ген. «Их отсылали на южные острова учиться искусству властвовать, а потом через год привозили обратно, чтобы короновать прямо в гавани перед казначейством. Миллионы человек видели эту церемонию, а после н е ё празднества растягивались на целый месяц. Однако арку назвали в честь Керафа, подумал Атер, потому что он был величайшим из властителей. Пока лодка медленно проплывала под аркой, Атер видел, что каменные блоки, составляющие ее, покрылись пятнами и щербинами, постарели, но не так, как с т а р е пустынные камни от песка и ветра. а подобна коже, постепенно покрывающейся морщинами. Эта арка простояла здесь бесчисленное количество лет, подумал Атор, вспоминая легенду о Керафе, вернувшемся в дни верхом на гигантском ящере. Теперь, разумеется, мысленный образ несколько изменился Атор представлял себе к е р а ф а возвращающимся не по пустыне, а по морю, и ящер, возможно, мирно сидел с ним в лодке. Эта мысль заставила его нахмуриться. В чем еще он мог ошибаться? К примеру, т р и Меркти, земля я д о в и т и х вод, существует ли она вообще? Он обернулся к отцу, но прежде чем успел задать вопрос, Ген сам заговорил с ним. «Первое время, Атор, ты должен держаться ко мне поближе и никуда не отходить». «Сегодня нам надо завершить поиски только в одном из кварталов города». г е н указал вправо на кварталы города, ближайшие к гавани. «Там мы будем искать в округе й т а э р и Если повезет, мы найдем то, что ищем в публичной библиотеке». Атор кивнул и пересел на нос, наблюдая, как медленно приближается город. Прямо перед ним массивные стены из потрескавшегося белого мрамора располагались тремя ярусами. похожими на гигантские ступени над гаванью. На передней из них некогда помещалось несколько огромных статуй, каждая во много раз превышала человеческий рост. Из статуй уцелело всего две, но и они потрескались и могли обрушиться в любой момент. Остальные упали с пьедесталов и теперь либо лежали в виде горы мраморных блоков, либо покоились на дне гавани. Их простертые руки размером с колонну выступали над мерцающей поверхностью воды. За статуями на другом конце огромной площади сохранилось нечто вроде храма с парником. 15 белых каменных колонн, поддерживающих остатки массивного купола. За храмом вверх взбирался террасами город, ярусы, здания, мощные тротуары и изогнутые арки. Издалека город выглядел беспорядочной грудой камня, но вблизи взгляду представало поразительное разнообразие и изящество строений. Даже цвет камня менялся. Глаз отмечал это, путешествуя по мешанине стилей и форм. На нижних ярусах преобладал грифель на серый, тускло-красный и бурый, а на верхних – черный с красными прожилками. Из того же камня были выстроены особняки на островах и внутренние врата. Но помимо всего прочего, вблизи было отчетливо видно, какому опустошению подверглась столица Дни. Куда бы ни взглянул Атар, он замечал руины. Здесь и впрямь не оказалось ни одного уцелевшего здания. Он отвел глаза, уставившись в прозрачную воду. Глубоко внизу он разглядел остатки целого флота купеческих судов некогда стоящего в г а в а н е На такой глубине суда казались иллюзией, игрой воображения. «Этот народ погиб от землетрясения?» – просил Атр у отца. Ген не ответил ему, подводя лодку к одной из толстых каменных колонн, поддерживающих причал. Он остановил легкое суденышко у самой колонны. С причала свисала веревочная лестница. Обернувшись к Атру, он подал знак подняться вверх по лестнице и взялся за нижнюю ступень, придерживая ее. Затем, когда Атор оказался на причале, отец привязал лодку и поднялся по лестнице сам. Атор сделал несколько робких шагов по причалу, ошеломленный размерами окружающих его строений еще больше, чем когда разглядывал их, приближаясь к гавани. Он повернулся к арке Керафа, величественно возвышающейся над чашей гавани. а затем снова огляделся. В эту минуту на причал выбрался Ген. н и д и о м а т е р не будем терять времени!» Он указал через площадь в сторону полуразрушенного купола. «Нам вон туда!» Должно быть, когда-то эту площадь содержали в безукоризненной чистоте, но теперь её усеивали обломки камня, упавшие с верхних ярусов. Местами мраморные плиты были прошиты зигзагообразными трещинами. Кое-где попадались воронки. Здание казначейства было неопровержимым свидетельством запустения. Две трети гигантского купола исчезли. Только три из п я т пролетов крыши остались на месте. Прочные двери сорвались с петель. Очевидно, комнаты и коридоры изнутри пострадали от пожара задолго до того, как обрушился купол. Над головой на фоне неба выделялись обугленные балки. Атор повернулся к отцу, недоумевая, что им понадобилось среди этих руин – Но Ген шагал вперёд, не оглядываясь, решительно пересёк главный коридор и повернулся направо, в небольшую заднюю комнату здания. Комната напоминала кухню. Аттер наблюдал, как Ген подошёл к одной из полок и, подняв руку, потянул к себе какой-то странный предмет. Послышался негромкий скрежет, словно что-то раздвинулось внизу, под полом комнаты. На миг улыбка о с в е т и л о лицо Гена. Он пересек комнату и встал рядом с длинной каменной скамьей, положил обе ладони на стену, двигая ими туда-сюда, словно что-то искал. Наконец, с возгласом удовлетворения, он напрягся и толкнул стену. И сразу же целая плита поддалась вглубь и отъехала в сторону, скрывшись в каменной нише. На месте плиты открылся неосвещенный коридор, уходящий в каменную толщу. Все это произошло так быстро, что некоторое время а т е р стоял как вкопанный, недоверчиво покачивая головой. Повернувшись, Ген поманил его. «Иди же скорее, а т е р Чего ты ждешь?» а т е р шагнул в проем и тут же остановился в кромешной темноте. Вот! Ген вложил ему в руку фонарь и огненный шарик. а т е р наклонился, пристроил фонарь на колени, поднес к нему огненный шарик и, дождавшись, когда фитиль загорится, снова выпрямился. Повернувшись, он посмотрел, как отец разжигает свой фонарь. В ядовито-синем отвлеске глаза Гена казались огромными и зловещими. Глядя в них, Атер понял, каким чужим человеком остался для него отец. Даже после нескольких недель, проведенных вместе, он до сих пор почти ничего не знал о г е н е «Я пойду вперед!» – заявил Ген, по-видимому, не подозревая, какие мысли одолевают его сына. «А ты не отставай, Атор! Эти туннели – настоящий лабиринт! И если ты отстанешь и потеряешь меня из виду, тебе никогда не выбраться отсюда самому!» Атор беспокойно к и в н у л и когда отец протиснулся мимо него и начал путь по наклонному изгибающемуся т о н н е л ю торопливо последовал за ним. Позади прозвучал скрежет камня, плита встала на место – тупой краткий звук глухим эхом разнесся по тоннелю. Коридоры разбегались во все стороны, некоторые из них поднимались, некоторые уходили вглубь. Но Ген уверенно шагал вперед. Прошло добрых 10 минут, прежде чем он остановился и, повернувшись, убедился, что Атер еще следует за ним, Ген указал на узкую лестницу. «Подниматься придется долго». объяснил он. Но все-таки это быстрее, чем пробираться по улицам. Ступени уходили вверх, сначала поворачивая направо, а затем налево. Наконец, лестница привела путников в узкую комнату с балконом и каменными скамьями у стен, а затем вновь начала подниматься, становясь все круче. «Теперь уже недалеко», объявил Ген, когда ступени закончились и они вышли в сравнительно ровный коридор. «Кто прорубил эти туннели?» – спросил Атер, заметив, что на стенах вокруг него вырезаны различные слова и узоры. «А вот это, – отозвался Ген, – неразрешимая загадка, ибо когда люди живут в одном месте так долго, как дни здесь, то многое делается по причинам, которые либо неизвестны, либо затеряны в глубине веков. По-моему, эти туннели существовали здесь изначально, и некоторые ученые, и среди них великий Еваси, утверждали, стена пещеры настолько изрыта туннелями, что стоит добавить к ним еще несколько, и все сооружение рухнет. Атор прищурился, представляя себе эту катастрофу. Впереди показался отблеск оранжевого света. Свет нарастал, и Атор заметил, что перед ним появились очертания выхода из тоннеля. Они вышли в узкую пустую комнату без потолка. Атор уже знал, таков обычай дни. Отсюда можно было взглянуть прямо на свод гигантской пещеры. Только у немногих из зданий дни, в том числе в резиденциях п р а в и т е л е й и в казначействе, имелись крыши. Остальные же потолков не имели. В конце концов какой прок от крыши если здесь никогда не бывает дождя и перепадов температур комната была с небольшим балконом а справа от него узкая лестница выходила на еще более узкую улочку атор подошел к перилам окидывая взглядом улицы завороженные рядами серых каменных зданий паутиной аллеи лестниц и мощных тротуаров они направились дальше Подошвы сапог постукивали по выщербленным плитам. Улочка повернулась влево и начала медленно подниматься между высокими стенами, к г д е обвалившимися и покрытыми трещинами. За стенами возвышались внушительного вида особняки, на вид почти не пострадавшие, и Атер решил, что они строились с двойным запасом прочности. Это было необычное место, исполненное странного очарования. А пока а т е р шагал, знакомый голос звучал у него в голове, задавая давно ставший привычным вопрос. «Что же ты видишь, Атор?» Смутившись, он начал мысленно отвечать. «Я вижу поблекшую роскошь на стенах. Вижу картины в окнах и груды давным-давно не убиравшегося мусора. Я вижу ветхий и заброшенный город. Вижу место, уже непригодное для жилья». Вижу забытые паланкины с истылевшими останками занавесей. Отлично. Какие же мысли приходят тебе в голову? Оглянувшись вокруг, он снова ответил Анне. Особняки вокруг величественные и старые. Возможно, когда-то этот квартал считался респектабельным, даже богатым, но в последние времена его населяли бедняки. Здесь царила ужасающая бедность, а потом землетрясение довершило работу времени. «Хорошо. Тогда почему же твой отец пришел сюда? Что могло ему понадобиться в таком месте? Книги?» Молча ответил Атер. Но причина показалась ему не слишком убедительной. «Зачем они нужны отцу, когда у него и без того множество книг?»